Письмо 267 Григорию Константиновичу Градовскому, 1910 год, апреля 6 -го, Ясная Поляна. Григорий Константинович, Вы желаете, чтобы я выразил свое отношение к предполагаемому и устраиваемому Вами съезду писателей? Примечание первое. Отношение мое к людям, стремящимся к единению, не может быть иным, как... Самое сочувственное, особенно в настоящем случае, когда стремятся к единению писателей, люди, которым и я принадлежу, занятые деятельностью слова, могущественнейшего орудия единения людей. И потому вполне сочувствую и желаю наибольшего успеха съезду. Одно только обстоятельство в приготовлениях к этому съезду смущает меня – Смущает настолько, что если бы я и имел для этого силы и возможность, я не мог бы принять участие в съезде. Устройство съезда и даже пределы области его занятий разрешаются, определяются теми лицами, которые у нас называются правительством. А между тем я полагаю, что в наше время всякому уважающему себя человеку, а тем более писателю, нельзя вступать в какие-либо добровольные соглашения с тем сбродом заблудших и развращенных людей, называемых у нас правительством, и тем более несовместимо с достоинством человека руководствоваться в своей деятельности предписаниями этих людей. Если найдете нужным обнародовать это письмо, то я ничего не имею против, но только с тем непременным условием, чтобы не было исключено и мое объяснение тех причин, по которым я считал бы для себя невозможным участвовать в съезде писателей. Примечание второе – С совершенным уважением, Лев Толстой. Примечание. Первое. Журналист Городовский, один из организаторов Второго Всероссийского съезда писателей, обратился к Софье Андреевне Толстой с письмом от 1 апреля. «Съезду нельзя немыслимо не отозваться к Льву Николаевичу», – писал он, – «и нечего и говорить, чтобы было очень больно, если бы и от нашего великого писателя – Многолюдное литературное собрание не дождалось хотя бы единого приветливого слова. Смотри сборник, публицист, гражданин. Санкт-Петербург, 1916 год, страницу 192. И примечание второе. Настоящее письмо должно было быть оглашено на съезде писателей с пропуском двух так называемых нецензурных слов. «Сброд» из «Заблудших», на что по просьбе Градовского – Толстой дал свое согласие, смотри, том 81, письма 288 и 307. Однако Стахович прочел на заседании съезда лишь первую приветственную часть письма. Конец примечаний. Страница 703.